Глава 19. Взаимовыгодный обмен. Не знаю, чего я ждала. Что он смутится? отойдет от стоящей рядом девушки? Притворится, что знать ее не знает? Не так ли поступают застигнутые врасплох мужчины? Я бы тогда, не раздумывая, развернулась на каблуках и покинула это место, ни разу не оглянувшись. Только вот ожидания не оправдались. Рыжеволосая девица продолжала распинаться, но Яр ее уже не слушал. Он пожирал меня своими синими глазами, и от скуки на его лице не осталось и следа. Некогда отрешенный взгляд, встретившись с моим, превратился в предупреждающий. Ноздри затрепетали, челюсть сжалась, тело подобралось, а мышцы под пиджаком, я готова была поспорить, напряглись. «Казалось, реши я уйти», Он обратится в огромного дракона, кинется ко мне и унесет в свое логово. И вряд ли собеседница или застывший рядом с ними метродотель понимали, какая опасность в этом случае грозит ресторану. Определённо не любовница, не бывшая, не настоящая. Возможно, знакомая или подчиненная. Стоило это осознать, как мое забившееся в бешеном темпе сердце успокоилось, Кулачки разжались, а на лице блеснула ослепительная, как мне хотелось думать, улыбка. Мы шагнули одновременно, я к столику ярко мне. Перехватив мою руку, он, не склоняясь, поднес ее к губам и прижался к внутренней стороне ладони. А так как перчатки вместе со шляпкой остались в издательстве, поцелуй горел на коже, как клеймо. Дыхание участилось. а мурашки, что скакали по мне как ненормальные, стекли вниз по телу до поджавшихся на ногах пальчиков. «Мика, позволь представить мою помощницу Олин Марго». Девушка поправила и на нос очки и с неподдельным любопытством вгляделась в мое лицо. «Олин, это Мика Шанро, моя... Любимая племянница, правда, дядюшка?» Решила я вспомнить детскую шутку, что часто сводила Яра с ума. Она и сейчас показалась мне довольно веселой. Но, судя по опасному блеску в потемневших драконьих глазах, мне эта шалость еще аукнется. «Даже не сомневайся, моя принцесса», — с идеальных губ сорвался еле слышный рык. «Ваше Высочество», — склонив голову, поприветствовала меня Олин, от которой, судя по недоумевающему взгляду, не укрылось царящее между мной и яром напряжение. «Олин, нас с Микой ждет завтрак, так что договорим в офисе», — кивнул дракон и отодвинул для меня стул. «Но, ваше высочество, это очень срочно, а вы так и не сказали?» «Вернусь и поговорим». В низком хрипловатом голосе послышались железные нотки, уловив которые девушка ощутимо скисла, окинула мужчину недовольным взглядом, еще раз вежливо поклонилась мне на прощание и потопала к выходу. «А у твоей помощницы есть характер», заметила я, листая врученное подлетевшим к нашему столику официантам меню. Не самое лучшее качество для подчиненного, Но приходится мириться. Хороших сотрудников нынче днём с огнем не найти. Яр, оказавшийся частым гостем в этом заведении, решил не тратить время на чтение меню. Две чашки кавы, круассаны с джемом и маслом и блины с шоколадом для леди. Надо же, сколько лет прошло, а он не забыл о моей любви к блинам и шоколадной пасте. Осознание этого... Кольнуло ощущением острого волнения, которое я поспешила подавить зародыша. Приняв заказ, официант откланялся, оставив нас в гнетущей тишине изредка прерываемой перешептываниями соседей. Еще бы девушка моего положения и круга одна в обществе неженатого мужчины. Взгляды посетителей то и дело обращались в нашу с Ераксом сторону, вызывая у меня стойкое желание залезть под стол. Не смущайся, малышка, твоей репутацией ничего не грозит. Все знающие меня в лицо жители Виверна в курсе, что ты моя истинная пара. Давай не будем касаться этой темы. Я здесь для других целей. Чтобы хоть чем-то занять свои руки, я крепко сжала лежащую на столе бумажную салфетку. И каких же позволю знать? Похоже, кто-то решил действовать, будто вчерашнего разговора и не случилось. Ну, так я не гордая, напомню. Я просила тебя подумать об обмене информацией по твоему текущему делу. Взаимовыгодном, прошу заметить, обмене. И какая же мне с него выгода? Как я уже говорила, у меня есть прямое доказательство того, что убийство Виконта Грома Ван Тора было заранее спланировано. Наклонившись вперед, прошептала я, ожидая хоть какой-то реакции от этого невозмутимого гада. а он в ответ предпочел стащить с себя пиджак, откинуться на спинку стула и скрестить на груди мускулистые руки. «А ты не думала о том, что эти твои доказательства я могу в любой момент найти сам или выведать Ульяна? Прости, моя принцесса, неинтересно». От неожиданности и возмущения мои брови поднялись чуть ли не до макушки, а с губ сорвался шумный выдох. «И что, позволь спросить, могло бы тебя заинтересовать?» И только когда его рот в ответ на мои слова скривился в дерзкой усмешке, я поняла, что брякнула, и тут же поспешила добавить. В рамках разумного, конечно. Яр, словно проверяя мои нервы на прочность, с ответом не торопился. Дождался, когда подлетевший к нашему столику официант с подносом расставит заказ и удалится, сделал глоток горячей кавы, вернул чашку на место и поднял на меня насмешливый взгляд. Я не видела себя со стороны, но не удивлюсь, если в этот момент походила на разъярённого дракона, из ноздрей которого вырывался горячий пар. Еще секунда, и пнула бы мерзавца по ноге. Но он, видимо, решив, что довольно с меня волнений, наконец заговорил. Это потом я поняла, что лучше бы продолжал молчать, а в тот момент слушала, открыв рот. Хорошо, малышка, раз это для тебя так важно, я отвечу. Меня можешь заинтересовать только ты сама. Не пугайся так, я не собираюсь на тебя накидываться, тем более прилюдно. Ты научишься снова доверять мне, примешь меня в своем сердце. Но для этого нам нужно проводить вместе как можно больше времени. Тебе придется пойти на некоторые уступки. А именно, если я зову тебя на свидание, соглашаешься. «Если целую», — Яр подался вперед и накрыл своей крепкой ладонью мою маленькую и дрожащую. «Не отталкиваешь. Я со своей стороны, обещая не переступать черту, которую ты решишь провести». «Это... это неприемлемо». Я так опешила от его возмутительных слов, что начала задыхаться и вырвала ладонь из его хватки. «И это только первый пункт, моя принцесса». Под вторым идет твоя безопасность, которая, как тебе известно, для меня на первом месте. Каждое свое действие ты должна будешь согласовывать со мной. Никуда не лезть, ничего самостоятельно не выяснять. Ты будешь получать всю доступную мне информацию, а взамен будешь ждать закрытия дела. И только после этого напишешь свою без сомнений сенсационную статью. Под конец его речи бумажная салфетка в моих руках превратилась в жеванную тряпку. Так долго и со вкусом я ее сминала, представляя на ее месте шею одного очень презренного дракона. «Это не условие, а ультиматум», — процедила я, не сводя с его лица убийственного взгляда. «И я с ним категорически не согласна. Мне легче действовать без твоей помощи». «Сомневаюсь, что Вер позволит своей дочери лезть на рожон». Беспечно пожал плечами Еракс. «Ты не посмеешь!» Воскликнула я, уже понимая, что еще как посмеет. И Яр знал, что я это понимаю, а потому даже не пытался протестовать. Мысленно досчитав до пяти и немного успокоившись, я выдохнула. «Хорошо. Я соглашусь на твои условия, кроме одного момента. Никаких поцелуев. Свидание еще куда не шло». «А вот распускать ру... губы я тебе не позволю». «Ладно, этот пункт убираем», — кивнул дракон и со зверским аппетитом вгрызся в булку. Удивившись, как легко он согласился, я неожиданно для себя почувствовала что-то вроде обиды и тут же отвесила себе мысленный подзатыльник. «Создатель, что за каша у меня в голове?» «Сидеть, сложа руки, я тоже не согласна. Ты привлечешь меня к расследованию». Я вполне на это сгожусь. Допросы, совместные выезды на места преступлений. Ну и чем там еще вы, сыщики, занимаетесь? Ты слишком романтизируешь эту профессию. На самом деле она довольно скучна и обыденна. Копание в бумагах, анализ. Тебе быстро наскучат. «Обещай!» — не сдавалась я, постукивая под столом сапожком. «Хорошо». Олин как раз просила о помощнице. Возьмешь на себя все, что будет касаться дела барона Дюмаль. Только не думай, что я буду делать поблажки из-за твоей основной работы в газете. Теперь тебя все устраивает?» «Да», — кивнула я и вытащила из кармана новенький блокнотик и карандаш. «Приступай». О связи убийств Виконта и баронессы я знала еще со слов бабушки Леты. Но, как оказалось, у них было еще две общие детали. Во-первых, эту парочку подозревали в любовной связи. А во-вторых, убийца оказался коллекционером. У баронессы он стащил кольцо, а у виконта бриллиантовые запонки. И судя по тому, что на черном рынке драгоценности так и не объявились, забирал он их не для последующей продажи. Очень посредственный лекарский дар помог ему обставить все так, что на первый взгляд смерть списывалась на естественные причины, вроде остановки сердца. И только проведя более детальный осмотр, бабушка Лето смогла установить слабый магический след. Мама Джорджи тоже пыталась воздействовать своим даром некромантии и разговорить трупы, но все было напрасно. Вспышка и боль. Больше они ничего не помнили. Сейчас Барт копает под старого барона. Хотим отмести версию с местью изменницы. Закончив вводить меня в курс дела, Яр бросил на меня вопросительный взгляд. Я не торопилась делиться с ним информацией о записке, а вместо этого принялась размышлять вслух. Версия с причастностью барона не лишена смысла, тем более, что он тоже присутствовал на вчерашнем приеме и имел все шансы подобраться к виконту. Только вот есть ли у него лекарский дар? Ничего об этом не слышала. И для чего ему кольцо жены и запонки вантора? Барон далеко не бедный человек. а нанимать сыщика, который может его изобличить, — вообще глупость. Да, я тоже об этом думал, но пока других подозреваемых на горизонте не видно, приходится разбираться с тем, что есть. Ты, кажется, тоже хотела чем-то поделиться? «Ах, да», — хлопнула я себя по лбу и рассказала Яру о вчерашней встрече с Семилой. В записке так и говорилось. «Посетите королевский прием, вас ждет громкая сенсация». Естественно, имелось в виду убийство Виконта, я в этом даже не сомневаюсь. Если записку действительно писал убийца, то он либо знаком с девушкой лично, либо выяснил, что она работает в газете и надеялся на ее появление. Только смысла я в этом не вижу, учитывая, сколько репортеров толпилось у ворот. Надо попросить Барта проверить, не получил ли кто-то из них нечто подобное. Кто у вас в газете отвечает за светскую хронику? Семилая отвечает, но ее вчера арестовали за участие в демонстрации. На прием она бы точно не приехала. Слова о демонстрации напомнили, как он утащил меня из-под носа у стражи, а потом еще поцеловал в карете. Опустив взгляд, я покраснела и, заметив это, я усмехнулся. Похоже, кто-то был в курсе ее задержания, и с помощью записки решил придать мотивации. Интересно, для чего. «В любом случае, твоей коллеге не нужно переживать. Лиан наверняка приставит к ней охрану». «И какие будут наши дальнейшие действия?» «Я слышала ваш разговор с Лианом про мужской клуб. Ты собирался туда наведаться, расспросить обороне?» «Тебе туда все равно не попасть, даже с моей протекцией», словно радуясь этому факту, произнес дракон. «Вход только платящим взносы членам мужского пола». Загляну завтра. По субботам там столпотворение». Недовольно скрипнув зубами, я положила исписанный блокнот в карман юбки, с печалью взглянула на нетронутые блинчики и поднялась с места. «Раз мы закончили, я пойду. Опаздываю на работу». «Не так быстро, моя принцесса. Ты забыла о нашей договоренности? В ответ на мой вопрошающий взгляд он добавил «Свидание». Черт, действительно забыла. Ну или очень хотела забыть. «Где и когда?» — поморщившись, спросила я. «Я еще не решил, но сегодня сообщу». «Сегодня? Тебя ждать на ужин?» «Сомневаюсь, у меня много дел. Я приду, когда ты будешь уже в постели». «Зачем так поздно?» Судя по нахальной улыбочке, этот подлец ждал моего вопроса и тут же поспешил ответить. Как зачем? Чтобы скрепить наше партнерство. Нет, но ну он точно издевается.